Госпожа Маларкои. Нынешняя госпожа города Маларкои прежде участница оккультной Тантины, послужившей причиной смерти холстовика. При рождении получила имя Порция Джейн Доркас Холл. Именно она в ходе эксперимента обнаружила существование холста и является первоочередным авторитетом касательно его природы. Если господина Мордью заботит главным образом практическое применение магии. Госпожа работает от основных принципов и много времени посвящает обдумыванию своих теорий. И хотя для стороннего наблюдателя такое времяпрепровождение может показаться праздностью, задумайтесь: кто скорее окажется автором новаторских идей? Тот, кто бегает кругами, всем своим видом показывая, как много он делает, упорядочивая и меняя местами то, что уже известно, или та? кто желает лучше понять причину существования вещей. Разумеется, последнее, поскольку ничего нового не может прийти из того, что все уже знают, а ведь только новое знание может дать выход из этого тупика, в который, очевидно, зашла война между господином и госпожой.